Кувалда и субординация Если вы думаете, что для того, чтобы быть моряком, достаточно красоты, ума, юмора и смелости, то вы в корне ошибаетесь, скажу я вам. Потому как нужно иметь еще наглость и умелые руки в обязательном порядке. Вот об этом сегодня и будет рассказ полный эротизма и душевных переживаний. В каждом отсеке подводной лодки находится аварийный щит. Прямоугольный кусок железа аварийного красного цвета, на котором расположены кувалда, топор, зубила, клинья, чопики и прочее. С наших щитов одно время начали пропадать кувалды. По слухам, пиздили их автомобилисты себе в машины и матросы себе на дембель. На кой хер кувалда в машине, уж тем более на дембеле, даже не спрашивайте меня, я просто разведу в ответ руками, олицетворяя с собой полнейшее недоумение. Но факт был на лицо: кувалды пропадали. А щит в должен быть укомплектован постоянно, потому как аварийная ситуация, она же такая же внезапная, как смена настроения у женщины. Не, ну загнул я, конечно, для красного словца, не совсем такая внезапная, но примерно. И что только не делали, обматывали инструмент цепью, закрывали щиты крышками с замками, вешали угрожающие надписи, ничего не помогало. Круговорот автомобилистов и Дембели в природе бесконечен на текущий исторический момент, а вот кувалды, наоборот, конечны. Командир седьмого отсека, он же командир трюмной группы за номером один, он же самый опытный трюмный боец в дивизии, не считая Антоновича, естественно, он же Борисыч, устал бороться с ворами кувалд и получать ебуки от Старпома за разукомплектованный аварийный щит. и придумал изящное и неординарное решение вопроса. Он склеил себе кувалду из картона. Но погодите, ухмыляться, вы просто не видели той кувалды. Борисыч был не только борцом и здоровым кабаном, он же еще был умным и обладал уникальным даром систематического подхода к решению любых, я подчеркиваю слово «любых» вопросов. Он начертил лекала. Сделал выкройки из картона, пропитал его чем-то, потом загрунтовал и покрасил. Два дня он, как Микеланджело, бился над своей кувалдой, беспощадно уничтожая промежуточные образцы. Но в итоге то, что у него получилось, иначе как произведением искусства, назвать было нельзя. Никто не мог отличить кувалду Борисыча от настоящей ровно до того момента, пока не брал ее в руки. Борисыч любовно, как родную дочь, поместил кувалду на аварийный щит, и повесил над ним трогательное объявление следующего содержания. «Уебки! Кувалда из картона! Не надо пытаться ее оторвать и спиздить! Если увижу на ней хоть одну вмятину, всю смену положу!» Как бы несколько условно, но на берегу вахта на лодке тоже делится на несколько смен, только смены длятся сутками, а не часами. Объявление провисело неделю, а потом Борисыч его снял. Все его уже прочитали и прониклись до глубин своих душ такой трогательной просьбой. Даже командир со старпомом прочитали его, а спуск в их каюты был аккуратно против аварийного щита седьмого отсека. «Да ладно!» — удивился командир, разглядывая кувалду. «Правда из картона, что ли?» «Товарищ командир!» — не выдержал Борисович. «Но «Ну вот написано же, русским по белому, руками не трогать!» «Да я аккуратно!» Чё ты орёшь, ты, как раненый в жопу Бизон? — Это я не ору, товарищ командир, а ласково прошу. — Да, Сансеич, вступился за кувалду с торпом. — Хоть мы в сменах и не состоим, но опасность ты над нами висит. Я чувствую жопы сейчас. — Хорошо, Сей Санч, пойдёмте. Вышли. — Не, Борисович, правда из картона, что ли? — крикнул командир уже снизу. А потом к нам на борт прибыл штаб к дивизии с какой-то там очередной проверкой. Флагманских специалистов распределили по отсекам, чтобы они проверили, на месте ли бардак после прошлой проверки, или эти ленивые скоты все-таки что-то устранили. В седьмой отсек пришел временно исполняющий обязанности помощника Немс дивизии Сергей, однокашник и друг Борисыча. Но послонялся он по отсеку, попил чаю, от нечего дел, взялся помогать трюмным разбирать какую-то загогулину на проходной палубе. Загогулина попалась какая-то норовистая. И разбираться категорически отказывалась, как ее не уговаривали, гаечными ключами и абсценной лексикой. «Да блять, что вы за минеры безмозглые!» — не выдержал пассивного наблюдения Сергей. «Вон кувалды, ёбните разок!» И схватил кувалду с аварийного щита. Сразу даже было непонятно, чему он удивился больше дружному и округлившимся от ужаса глазам чумазах трюмных чертей или своей неожиданной богатырской силушки. которую он смял рукоять кувалда, не прилагая видимых усилий. — А? — сказал Сергей с удивлением, разглядывая свои ладони. — Что за шум от драки до сих пор нет? — заскочил в отсек Борисыч. — Че стоите, непуганный шоблы ёблы, Всю работу переделали! И тут Борисыч увидел останки своей любимой. Кувалда, в смысле. — Кто? — трюмные молча пятились назад. — Кто, блядь? Они поупирались спинами в переборки и клапана системы ВВД, и только когда поняли, что тянуть время становится опасно для жизни, дрожащими пальцами показали на флагманского специалиста дивизии. «Серожа!» – ласково сказал Борисыч и взял его за лацканый пиджака с ордельками, которые были у него за место пальцев. «Друг мой бывший!» Ну, что ж ты так опрометчиво сгубил свою юную жизнь, касатик? Андрюх, да я это, нечаянно. Я ж того, Андрюха, я ж не знал-то этого вот всего. Нечаянно, Серожа. А теперь ты чаянно возьмешь ножницы, картоны, две баночки с краской и сделаешь мне такую же кувалдочку взамен убиенной тобой. И тогда, Серожечка, Ты, может быть, выйдешь отсюда с целыми членами своего организма. Через какое-то время командир дивизии собрал офицеров штаба и командиров отсеков в центральный доклад. Не хватало только помощника Немс из седьмого отсека. «Ну, где его носит?» — торопился командир дивизии. «Да сожрали, небось, крокодила в трюме седьмого, да, Борисыч?» — начал искрыть юмором Немс. «Там же у вас это, как его, террариум, только с крокодилами, да?» «Никак нет, товарищ капитан первого ранга! В моем трюме в белых тапочках ходить можно, и не запачкайтесь!» Парировал Борисыч. Тут в центральный, наконец, прыгнул долгожданный офицер с перепачканными черной и красной краской руками. «Ты где вляпался-то?» — удивился Немс. «Да вы, небось, командир седьмого приборку там шуршать заставил в седьмом, да?» — предположил командир дивизии. «Гадкуешь, небось, Павлов? Никак нет, товарищ контор-адмирал!» «Я свято чту воинскую субординацию и проявляю уважение ко всем вышестоящим офицерам, даже временно исполняющим обязанности», — доложил Борисович, в грудь и важно надувая губы. «Орел, да? Ну что, товарищ офицер, начнем доклад?» А еще Борисыч однажды делал санки для того, чтобы взять их на охоту за добычей. Но об этом в другой истории.